768. Матерь Агни-йоги. «Будем ли удивляться, что пальцев на руке много, чтобы сосчитать учеников? Так говорит учитель. Званых много, но избранные где? Пусть это обстоятельство послужит импульсом к еще более строгому и суровому отношению к самому себе, к утверждению тех качеств духа, которые необходимы, чтобы стать учеником». И пусть каждый недостаток, замеченный в близких, послужит яром побуждением его уничтожить в себе. Ведь обычно других легче всего замечаются именно те недостатки, которые не чужды и нам. Им так уж важно, как борется со своими несовершенствами другой человек, как то, насколько преуспеваем мы сами в преодолении своих собственных нежитых свойств.